Григорий Данилевский Прогулка домового Это было года два назад, в конце зимы. Я нанял в Петербурге вечером извозчика от Пятиуглов на Васильевский остров. В пути я разговаривался с возницей, ввиду того, что его добрый, рослый вороной конь, при въезде на Дворцовый мост, уперся и начал делать санками круги. «Что с ним?» – спросил я извозчика не перевернул бы саней. «Не бойтесь, ваша милость», ответил извозчик, беря коня под и бережно его вводя на мост. «Испорчен, видно?» «Да, нелегко его возьми». «Кто же испортил? Видно, мальчишки ваши ездили и не сберегли». «Бес подшутил», ответил не в шутку извозчик. «Нечистая сила подшутила». «Как бес? Какая нечистая сила?» «Видите ли, все нарывит влево с моста на английскую набережную». «Ну, верно, на квартиру?» «Бес испортил, было на вождении». «Где?» «На Аглицкой этой самой набережной». Я стал расспрашивать, извозчик молодой парень, лет 22, русый, статный и толковый, передал мне следующее. «Месяц тому назад, в конце масляной недели, я стоял с этим самым конем на набережной, у второго дома за сенатом. Там подъезд банка, коли изволите знать. Вот я стою, нет седаков, Забился овсанки под полость и задремал». Было два или три часа до полуночи. Это я хорошо заметил. Слышно было, как на крепости били часы. Чувствую, кто-то толкает меня за плечо. Высунул из-под полости голову. Вижу, парадный подъезд банка отперт. На крыльце стоит высокий, в богатой шубе, тёплой шапке и с красной ленточкой на шее барин. И себя румяна и седой, а у санок швейцар с фонарем. «Свободен?» – спросил меня швейцар. «Свободен», – ответил я. Барин сел в сани и сказал... «На Волково кладбище». Привез я его к ограде кладбища. Барин вынул бумажник, бросил мне без торгу на полость новую рублевую бумажку и прошел в калитку ограды. «Прикажете ждать?» – спросил я. «Завтра о ту же пору, и там же будь у сената». Я уехал, а на следующую ночь опять стоял на набережной у подъезда банка. И опять в два часа ночи засветился подъезд. Вышел барин и швейцар. Его подсадил в сани. «Куда?» – спрашиваю. «Туда же, на Волково». Привез я и опять получил рубль. И так-то я возил этого барина месяц, присматривался, куда он уходит на кладбище. Ничего не разобрал. Как только подъедет, дежурный сторож снимет шапку, отворит ему калитку и пропустит. Барин войдет за ограду, пройдет малость по дороге к церкви, и вдруг нет его. Точно провалится между могил, или в глазах так заребит, будто станут запорошены. «Ну да ладно», — думаю себе. «Чтобы он там не делал, нам какое дело? Деньги платит». Стало хозяину давать полные выручки. Три рубля не менее за день, а рубль-то прямо этот ночной пошел на свою прибыль. Хозяин мне справил новый полушубок, да и домой матери я переслал больше 25 целковых на хозяйство. И лошади по нутру пришлось, то бывало маешься по закоулкам, ловишь, манишь поздних седаков, А тут, как за полночь, прямо на эту самую набережную к Сенату. Лошадь поест овсеца, отдохнет. Хлоп! И готов рубль целковый, и прямо от волков поблизости на фатеру в Ямскую. Все бы шло хорошо, ни я барину ни словечко, ни он мне. Да подметили наши ребята, что хозяин уж больно мной доволен. Ну, приставать ко мне». «Федька, с бабой важно сведался, она балует его». Стали толковать. «Угостись, тебя следует Магарыч». «Отчего же?» — говорю. пойдем в трактир». Угостил ребят, выпили с дежину пива, развязались языки. «Давай не допытывать, что и как, я им и рассказал». А в трактире сидел барин из Трудских. «Должно, чиновник». Выслушал он мои слова и говорит, «Ты бы извозчик осторожней, это ты возишь домового или просто сказать беса. И ты его денег без креста теперь не бери, сперва перекрестись, а тогда и принимай». «Да как же узнать беса?» спрашиваю чиновника. «А как будешь ехать против месяца, погляди, падает ли от того барина тень? Если есть тень, человек, а без тени — бес». у меня этот чиновник. Думаю, «Постой, сегодня же ночью все выведу на чистую воду». Встал я опять у банка. Вышел с подъезда барин, и я его повез, как всегда. В последнее время его уж и не спрашивал, знал, куда везти. Выехали мы от Сената к а Оттуда стали пересекать площадь у Коногвардейского бульвара. С бульвара ярко светил месяц. Я и давай изловчаться, чтобы незаметно оглянуться влево, если от барина тень. И только что я думал оглянуться, он хвать меня за плечо. Не хотел говорить, почести меня возить». «Больше возить не будешь, никогда не узнаешь, кто я такой». Я так и обмер, думаю, но как он мог узнать мои мысли? Я отвечаю, «Ваше благородие, не на вас». На меня говорит, «Только помни, никогда тебе меня не узнать». Дрожала всю дорогу до Волкова от этого страха. Привез туда, барин опять бросил бумажку. «Прикажете завтра?» – спрашиваю. «Не нужно», – ответил. «Больше меня вовеки не будешь возить». Ушел он и исчез между могилами, как дым улетел куда-то. Думаю, шутишь. Выехал и опять на следующую ночь на набережную. Простоял до утра. Никто с подъезда не выходил. Вижу, дворниками тут банковский тротуар. Я к ним. Кто, спрашиваю, тут живёт? Никого, отвечают, нету здесь, кроме швейцара. Вот там приходят господа на службу, а к обеду расходятся. Квартир никого нет. Что за наваждение? Выехал я на вторую ночь. Опять никого. Заехал с гальярны к дворнику, спрашиваю. Тот то же самое, видно говорит, тебе приснилось, дождавшись утра, вышел швейцар. Я его сейчас узнал, спрашиваю. Он даже осерчал, чуть не гонит в жею. Я тебя, говорит, никогда и не видел. Проваливай, какие тут жильцы. Никто отсюда не выходил и никого ты не возил. Все это тебе либо здорово, либо сосна, вернее, спьяна. Постоял я еще ночь, утром поехал на Волкова. Давай толковать со сторожами. Там я приметил рыжего одного в вестушках. Все треклись, и рыжий. Знать тебя не знаем, никого ты не привозил, и видим тебя впервые. У нас строго заказано, никого в калитку по ночам на кладбище не пускаем. Так это и кончилось. С той поры я не езжу на английскую набережную. Заработок этот прекратился. Одна беда, лошадь сноровилась, и все ее тянет туда. Хозяин дуется, ребята прохода не дают. А что это за оказия была с банковским этим самым барином? «Ума не приложу!»